Ночь. Хоть в доме было жарко, я укрыл грудь и живот всеми одеялами, что были, а сверху еще положил подушку. Стало темнее, но это помогало мало. Все равно кругом были звуки. Заснуть не получалось никак. Я встал с дивана и долго возился с бачком унитаза, потому что он время от времени начинал довольно ярко шипеть. Исправить мне его не удалось. И тогда я просто перекрыл на ночь всю воду в квартире. Снова лег и казалось уже почти заснул, но у соседей сверху по паркету начала взад-вперед ходить собачка, сокая коготками. В этих вспышках тварь была хорошо различима через перекрытие. И мне очень хотелось найти такой вентиль, которым можно было бы перекрыть и собачку, желательно потуже и навсегда. Представив себе эту процедуру во всех подробностях, я понял, что становлюсь кровожадным психом. Поэтому взял себя в руки, успокоился и попытался воздействовать на собачку дистанционно, гипнозом. То есть мысленно убеждал ее, а заодно и себя, что пора спать, спать, спать. Через полчаса это помогло, собачка перестала цокать. А еще через пару минут проснулся мой Гейтс. Почесался, прошелся туда-сюда по коридору, а затем взялся выполнять свою любимую недопустимую операцию. Тихонько драть обои в коридоре, полагая, что я из комнаты не услышу и не увижу. Может я бы и не услышал, но видел это безобразие прекрасно. За недопустимую операцию Гейтс крепко получил по ушам а после немного еды в знак примирения и на сон грядущий. Поев и успокоившись, Гейтс улегся на батарею и заснул. Понаслаждавшись наступившей тишиной, я по-видимому все-таки начал засыпать. Заснуть не заснул, но уже чуть-чуть погрузился в дрему, как вдруг из прихожей ударил ослепительный колокольный клек от дверного звонка. Это было похоже на электросварку, вдруг заискрившую перед носом. Сердце подпрыгнуло высоко вверх. Потянуло меня за собой и подбросило высоко над диваном. Я вскочил в тапки, завернулся в одеяло и бросился в прихожую, пытаясь сообразить на ходу, кто бы это мог быть. Одно из двух. Либо следователи, либо... Алла? А вдруг Алла? Бывают же в мире чудеса. Чудо не произошло. Подойдя к двери, я разглядел за ней силуэт Андреевны. Повернул ключ, открыл дверь... И Андреевна слегка отпрянула, увидев меня в одеяле. «Саша, ты спишь?» Спросила она так изумленно, что мне стало ясно, снова ошибся со временем. И сейчас наверняка стоит ясный день. "Люблю под днем», — соврал я. «Но сейчас-то полтретьего ночи!» Еще больше изумилась Андреевна. «Ночи?» Я снова был ошарашен. «Но что же вы тогда так трезвоните? Что-то случилось?» «Ничего не случилось», – пожала плечами Андреевна. «Не спится мне чего-то. Вот, думаю, кому бы зайти за жизнь поговорить, кто тоже не спит». «Как? А откуда вы знаете, что я не сплю?» – опешил я. «Хех, я ж не слепая!» – усмехнулась Андреевна и пристально на меня уставилась. Э, И все таки с чего вы взяли?» «Я затравленно укутался в одеяло». «Глянула с балкона, у кого свет горит, у Саши горит, и в комнате, и на кухне, но ну, думаю!» Андреевна вдруг осеклась, оглядела меня с ног до головы и замерла с открытым ртом, прижав ладонь к груди. «Батюшки, вот же дура старая, Сашенька, миленький, прости меня, пожалуйста, у тебя же, наверное, девушка в гостях, я ж видала три раза, к тебе девушка крашеная приезжала!» «И у вас, наверное, с ней?» Андреевна смущенно помяла руками воздух, словно лепила кекс. «Секс?» «Книжку читал перед сном», — соврал я, помолчав. «А знаете, Ольга Андреевна, к кому пойдите, кто не спит?» «Сейчас скажу!» Я поднял указательный палец, призывая помолчать. И начал оглядываться, стараясь увидеть, откуда доносится шумок. Андреевна тоже прислушалась. Для человеческих ушей эти звуки, конечно, были слишком слабы. А вот для моего перемежающиеся багровые и зеленые вспышки говорили, что там вовсю идет семейная ссора. Ольга Андреевна, значит так, пять этажей вниз, справа от лифта, в торце, чья квартира? Васятка, Осипенко с женой, как автомат откликнулась Андреевна. Ну, у которого ты сегодня так напугал, что он тебе деньги за помятую машину дал. Я видела. «Восятка?» – подпрыгнул я. «Этот пожилой мужик? А разве не он виноват?» «Он, он!» – прошептала Андреевна. «Сама видела!» От чего же мне не сказали?» – обиделся я. «Обещала, Восятке, что не скажу!» Вздохнула Андреевна с детской непосредственностью. «А он мне Ленолюм обещал настелить в кухне, но раз ты и сам видел, только не говори ему, что я сказала, бога ради!» «Угу, Ольга Андреевна!» Я зябко поежился в одеяле. «Спокойной вам ночи, идите к восьятке, он точно не спит!» «А откуда тебе знать?» Недоверчиво покосилась Андреевна. «Да вот знаю, чую, проверьте, убедитесь!» «Схожу!» кивнула Андреевна, И на прощание добавила. А восьятку не пугай. Он хороший. Только глупый и неуклюжий. Я же еще его вот таким пацаненком помню. И она ушла. Я запер дверь и прошелся по квартире. Проверяю клавиши выключателей. Действительно в комнате и в кухне были включены. Я выключил их. Хотя ничего не изменилось. И снова забрался на диван. Было очень тихо. Даже крики из квартиры восятки сюда практически не долетали. И только я собрался уснуть, как вдалеке за домами заорала чья-то автомобильная сигнализация. Она светила так ярко, что этажом выше заскрипели проснувшиеся соседи, ворочаясь прямо надо мной в своей раздолбанной кровати. Заскрипели, завертелись, толстый сосед встал и побрел в туалет. В ванную, на кухню попить водички. Сигнализация все не умолкала. А он все шаркал тапками, скрипел и хлопал дверями, открывал и закрывал воду, двигал табуретки. Я перевернулся спиной вверх и лег животом на подушку, но все равно со всех сторон наползали огни и вспышки. Затем сигнализация наконец заглохла, но тут стали слышны вопли из квартиры Васятки, теперь там светилось сразу три голоса. Не знаю в котором часу я уснул, но наверное все таки уснул. Мне снилась Алла, будто мы вовсе не ссорились, а вдвоем ушли с этой дачи на последнюю электричку, и ничего со мной не случилось, и вот мы сидим в обнимку на платформе, ждем электрички, а ее все нету и нету, и я зачем-то вскакиваю и говорю Алле, а это уже почему-то не Алла, а то ли Баранов, то ли Колька, что надо пойти посмотреть, где электричка, и выхожу на рельсы, и зачем-то иду вперед по шпалам, и вдруг... Действительно появляется электричка и несется прямо на меня. И светит своим прожектором так, что уже ничего не видно, кроме этого прожектора. А я как остановился, так и стою на рельсах. Ноги окаменели, никуда не могу отскочить. Электричка мчится, мотор ее ревет, земля трясется и вибрирует. Электричка гудит, гудит, гудит, прожектор слепит. И тут я просыпаюсь. И не сразу понимаю, что это просто под диваном валяется мобильник и пронзительно звенит прямо в мою сторону и вибрирует катаясь по полу слушаю крикнул я прижав мобильник к уху саша раздался издалека голос аллы алла крикнул я алочка не надо слов твердо начала алла я звоню тебе сказать что между нами все ко что между что и она тихо заплакала алочка Закричал я. Прости меня, я идиот! Я кретин, но я тебя люблю! На том конце провода наступила напряженная тишина. Ты врешь! Прошептала Алла, всхлипнув. И сам это знаешь! Нет! Закричал я, нет! Да! возразила Алла. Три месяца ты меня не хотел видеть! Аллочка, я работал как проклятый без выходных, и мы все равно встречались! Сколько раз мы встречались за три месяца? Не часто, но встречались. Вот, ты даже не помнишь, сколько раз. <свист> схлипнула Алла. А когда у тебя наступил выходной, первый, как ты говоришь, выходной, вместо того, чтобы провести его со мной, ты потащил меня на какую-то дачу. Алочка, ну мы все учились вместе в институте. Уже десять лет. Каждый год мы собираемся на Колькиной даче. Раз в год. Все. Я не мог не приехать. «Как ты не понимаешь? Это мои друзья!» «Друзья?» – произнесла Алла. «Друзья? Конечно! А я домашнее животное!» «Но...» «Да! И вот на этой даче ты напиваешься, как свинья! Напиваешься так, что тебя твои же друзья начинают бояться и обходить стороной! А ты хоть помнишь, какими словами ты обозвал меня?» «Не помню!» – вздохнул я. «Я не хотел, честное слово!» «Не хотел бы, не обозвал бы! И после этого ты меня бросаешь среди этой идиотской компании, которую я первый раз вижу, и убегаешь в лес! Я тебе звоню полночи, бегаю, ищу тебя по лесу!» «Ты искала меня в лесу?» А ты как думаешь? Ты убежал в ночь совершенно невменяемый. Да, я искала тебя и в лесу, и на станции, и в поселке, И я, и Баранов, и Альшифтер, а ты не отвечал на звонки. У меня мобильник разрядился. Ах, мобильник у него разрядился. Вот уже идет третий день, мобильник твой прекрасно работает. Но ты не думаешь мне даже позвонить или хотя бы ответить на мои сообщения? «Но...» «Скажи, вот это все, всё вместе взятое у тебя называется любовь?» Алочка, Алуша!» «Что, Саша?» «Я не мог никак с тобой связаться, не мог!» «Что мешало?» «Я... я забыл твой номер». «Ах, он забыл мой номер!» «Протянула Алла». «А мой домашний номер ты тоже забыл вместе с адресом?» «А мои рабочие телефоны?» А «Аймейл?» «Номер Аськи?» «Лайв-журнал?» А домашнюю страничку, которую ты сам когда-то мне сделал, это ты тоже забыл? Ты не поверишь, но в определенном смысле да, пробормотал я растерянно. Очень хорошо, отрезала Алла. Прощай, будь счастлив. Алла! Крикнул я, но в трубке уже пискнул отбой. Я еще немного постоял, сжимая в кулаке трубку и от отчаяния швырнул ее на диван, но не рассчитал. Мобильник подпрыгнул и грохнулся на пол, рассыпавшись. Я испуганно кинулся к нему, но он был жив, только отвалился аккумулятор. Я воткнул его обратно, мобильник работал. И где-то там в глубине хранился телефон Аллы, по которому я позвонить не мог, да и не имело смысла.